чтобы вы не расслаблялись в окончании нашей программы. Виктория Угрюмова «Правила для слонов». Утро следующего дня выдалось удивительно теплым и солнечным даже для сентября. Пиццы заливались вовсю. Деревья, облитые червоным золотом, тихо шелестели, а облака тихли по пронзительно-голубому небу, степенные, важные, казались уютными и мягкими. Где-то звонко попела вода. В воздухе витал тонкий и терпкий аромат, облетевшей листвы. «Мир блаженствовал!» Чего нельзя было сказать о молодом человеке на вид не более 25-27 лет, который, легко ступая, шагал через развалины мертвого города. Он был неописуемо красив той редкой удивительной красотой, которую принято называть неземной. С его широких плеч строилась легкая темная материя, не то плащ, строенный по образу крыльев, не то крылья, заменявшие в эту минуту плащ. Дойдя до того места, которое еще накануне было центральной площадью огромного города, оно не являла собой безлюдное кладбище мертвых домов и мертвых вещей, он натолкнулся на двоих. Вот вы где Молчание Как же так, господи Спросил молодой человек с недоумением Ты же не собирался, Илья, не прав Не собирался, качнул головой господь Что же это? Конец света, как и было предначертано, отвечал Господь сухим и бесцветным голосом, каким говорят обычно те, кто испытывает сильнейшую боль. Чем ты-то удивлен? Сатана зябко поежился, кутаясь в крылья плаща. Луч солнца, успокаивающе лег ему на плечо, словно желая согреть и ободрить, но тут же соскользнул вниз, не удержался. Я как-то все иначе себе представлял, пробормотал он совсем иначе. Легионы тьмы, последнюю и решающую битву. Так что ли, выпросил Господь? Возможно. Это было бы возможно в другое время и в другом месте. А здесь уже лишнее. Результат очевиден. Господь помолчал. Ну, как там у тебя? Ты имеешь в виду ад, уточнил Сатана. В аду все по-прежнему. «Если ты хотел знать, многими ли душами я завладел в прошедшую ночь, то вынужден тебя разочаровать. Не больше, чем обычно. И это меня удивляет сильнее всего. Живых, похоже, не осталось. Неужели в мире было столько праведников?» «Горстка!» — скупо обронил Господь. Сатана какое-то время внимательно рассматривал его, высоко подняв изогнутую а затем обернулся ко второму, который до сих пор хранил молчание. А ты что скажешь, Искупитель? Ты понимаешь, что произошло? Иисус как раз кормил приблудного пса. Тот вилял хвостом, неуклюже прыгал на четырех лапах, скулил и повизгивал. Одним словом, как мог, выражал свое неописуемое собачье счастье. Бог-сын потрепал пса по загривку и отряхнул с рук какие-то крошки. Почти ничего не понимаю, видимо, как и это... ты. Однако могу сказать, мир прекрасен. Посмотри, сатана, как он прекрасен. Такой мир заслуживает права на существование, не так ли? Конечно. Но тебе не пусто в нем теперь? Пусто, согласился Иисус, и только теперь сатана заметил, что скорбные морщинки залегли в углах рта и вокруг глаз сына, обычно такого счастливого, такого сияющего и светлого. Пусто, страшно. Я одиноко. Как же ты допустил? По неволе невесело усмехнулся Иисус. Желтые и розовые бабочки легким облачком окружили его, приплясывая в воздухе. Видишь ли, я всего только Бога-человек, и искупитель. Я готов искупать грехи этих бедных заблудших душ, но я столкнулся с тем, чего не понимаю. Ты сам знаешь, нельзя пытаться искупить то, чего не понимаешь, не осознаешь и не можешь постигнуть. Я внятно говорю. «Еще бы!» – кивнул сатана. «Рай не переполнен, но и ад пуст. «Они пустили свои души в расход, растеряли, растратили по мелочам». «Ты разочарован?» – спросил Господь, подходя. «И лишился такого числа приверженцев». «Ты пытаешься меня обидеть, а зря, – тихо отвечал ангел тьмы. «Меня интересуют души, и это правда». Но душа, а не жалкие огрызки, ты. и потом хотя могу жить всегда и везде, бесконечные нигде и ничто нравится мне гораздо меньше, чем такая вот планета. Я тоже считаю, что этот мир имеет право на жизнь, почему бы и нет? И все же, как это произошло? Пал в ярость, блокнич, пояснил Господь. Иисус внимательно, словно впервые, разглядывал страшные храмы, уродующие его изысканные запястья. Фиалковые глаза сына были подернуты дымкой печали, тоски, но не отчаяния. Может, следовало дать им еще немного времени, чтобы они одумались, поняли? «Кто?» – скорбно спросил Господь. «Что они должны были понять?» Что непонятного было в созданном мною бытии. На одной чаше весов созидание, на другой разрушение, на одной любовь, свет, жизнь, торжество разума, на другой ненависть, зависть, гордыня, бездумность. Они были созданы по образу и подобию, каждый со своей искрой. Я вдыхал душу, но ведь судьбу и смерть, они были вольны выбирать сами. Разве не так? Ты забываешь, что это самое трудное, напомнил сатана. А ведь по образу же, по подобию вечность впереди, Целая вечность, огромные, непостижимые, прекрасные. Сколько всего можно сделать, чего не хватало. Думаю, легкости, вздохнул сын. Ничего и никому не дается просто так, в протянутые руки. И что с того? Разве жизнь, счастье, любовь ничего не стоят? Иисус прав. Это были слишком сложные правила, сказал сатана. Вот они и стали придумывать свои полегче, попонятнее, попроще. Попроще? Упростить все, сведя любое дело к уничтожению? Ну, зачем так? По-моему, сейчас упрощаешь ты. Господь резко повернулся и зашагал в сторону городского парка. В тишине, не нарушаемой ни шумом работающих двигателей, ни скрипом тормозов, ни гаммом недовольных и раздраженных людских голосов, ни прочими тресками, скрежетами, грохотом и визгом, было особенно слышно, как прекрасно то, что птицы поют. «Можно придумывать правила, можно даже следовать им», – донесся до сатаны его голос. «Я бы не стал вмешиваться». Но недопустимо втягивать в свою игру тех, кто не в состоянии ни придумать свои правила, не играть по чужим. Я поступил жестоко, и моя собственная жестокость терзает меня. Но я не был несправедлив. Они устанавливали, не спросясь, свои правила для всех, я тоже. Просто обычно выигрывали они, а на сей раз я. Если это, конечно, можно назвать выигрышем. Некоторое время ангел тьмы вслушивался в странные звуки, пока не понял, что этот господь тяжело шаркает по асфальту. «Устал я», — сказал он внезапно. «Ужасно устал». Наверное, это старость. Он вошел в парк и свернул на боковую аллею. Сатана обернулся к Иисусу. Сколько тысяч лет терпел и вдруг надежда. «Интересно, что было бы можно вот сотворить, чтобы так прогневить Господа?» «Скорее, речь идет о последней капле, переполнившей чашу», – мягко возразил сын. «Ничего нового, но также ужасно. Ты газеты читаешь?» Время от времени пожал плечами сатана. «А он не так уж и часто. Наверное, это тоже сыграло свою роль». Бог-сын еще раз погладил собаку и протянул сатане обрывок старой газеты, выглядевшей так, словно ее кто-то скомкал в порыве ярости. Сатана разгладил лист и пробежал его взглядом. В глаза ему почти сразу бросились строки. «Лаос подарил пару слонов в Кубе, а Гавана не приняла сувенир из-за строгих требований карантинной службы. Согласно международным правилам, слонов должны были утопить в море».